Волосы его при близком рассмотрении оказались не сплошь седые, а очень светлые, с небольшой примесью серебра. Одет солдат был в черную папаху, черную желенялую черкеску с тяжелыми газырями. На поясе у него висел большой кинжал в простых ножнах, а ружье, как, впрочем, у других охотников было неуставное пехотного образца 1808 года, а горское, с маленьким прикладом и длинным дулом. Ничего приметного в этом лице я не усмотрел. Разве что взгляд какой-то очень спокойный и внимательный. Задержавшись на мне недоли секунды-другой, он словно бы отметил все, что его интересовало, и равнодушно устремился в пространство. «Помню, мне это не понравилось». Я мысленно взял охотников на заметку, чтобы впоследствии приструнить и обломать всю эту вольницу. Нарочно спросил у Фельфебеля, как их звать. Он перечислил. У Светлобородова фамилия была самая же с обыкновенной. Незапоминающаяся, она тут же выскочила у меня из головы. Несравненно больше меня занимали так называемые старые солдаты ротная аристократии на которой держится весь порядок. Харун посоветовал мне отличить их особо и сразу наладить добрые отношения. От мнения, какое сложится у них о командире, зависит очень многое. Со стариками я познакомился, собрав их перед комендантским домом. Их было человек 15 Все унтера, три ефрейтора и георгиевские кавалеры — Причем почтеннейшим считался ружейный мастер, уже закончивший двадцатипятилетнюю службу, но оставшийся сверхурочно, потому что привык к армии и не имел куда уйти. Никого из охотников там я не увидел. Не было, удивительная вещь, и фельдфебеля. Я как мог постарался впечатлить высокое собрание, но так и не понял, удалось ли мне это. Вскоре я выяснил, что у родных аристократов имеется род клуба. После ужина они обыкновенно садились своими трубочками на ступенях крыльца гарнизонной часовни, окруженные почтительной пустотой, в которую не осмеливались вторгаться молодые солдаты. Задняя окошка моего домика выходила как раз на ту сторону. И я обнаружил, что если потихоньку приоткрою раму, то могу слышать, о чем толкуют под крылечком. Поскольку вопрос о впечатлении не на шутку меня занимал, а делать вечернее время мне было решительно нечего, я, частенько разувшись, подкрадывался к своему наблюдательному пункту и подслушивал, а то и подглядывал через шторку. К моему тяжкому разочарованию... Обо мне старики не заговаривали никогда. Их неторопливые беседы были о чем угодно, о шмеле, о замерении с горцами, о каше или о супе, о табаке, но только не о коменданте, от которого, казалось бы, столь многое зависело в их подневольной жизни. Внутри сего ротного ореопага имела своя внутренняя иерархия, не совпадавшая с числом и толщиной лычек Как я уже сказал, фельдфебри здесь не привечали. если он появлялся близ крыльца, его встречали и провожали гробовым молчанием. Когда Зарубайло, не выдержав тишины, удалялся, ружейный мастер всегда выразительно сплевывал. Он служил еще в Наполеоновскую войну. И по манере разговаривать был очень похож на пресловутого «Дядю» из лермонтовской поэмы «Бородино». Кстати, сказать, остальные его так и звали — «Дядя». Как-то раз недели через две или три после прибытия я предавал своему непочтенному времяпрепровождению, сидя на полу под окошком. Скучно было невыразимо, хоть вой. намерение на вечер у меня были такие... Послушать солдатскую болтовню, потом выпить чаю, пройти с волам да завалиться на складную койку, где недавно испустил дух мой предшественник. Вдруг вижу. К заветному крыльцу подходит светлолосый охотник в своей космотой папахе, дерзновенно протягивает дяде руку, остальным просто кивает и без слов тянет трубку. И ничего с ним приветливо здороваются сыплют из кисета подносят серник